Глава 9. Российская империя. Город Новосибирск. Школа прикладной магии. Князь Михаил Илларионович Воронцов, окружив себя пологом отсутствия или, как говорили воины, отводом глаз, с интересом наблюдал за происходящим. Невидимым он не был. Просто на него мало кто обращал внимание. Тренированный взгляд воина было не обмануть, как и всех ментальных магов. Плюс ещё люди, наделённые талантом игнорировать лёгкие ментальные воздействия, тоже могли его узреть. Но в данном случае ему не нужно было скрываться полностью. По привычке, используя артефакт, осмотрел присутствующих, но никого нового не обнаружил. Когда появилась баронесса, он стал пристально рассматривать интересующихся ею. Но у всех был обыкновенный интерес. Разве что отпрыск Галицыных взглянул на неё свысока, и с выражением: мы ещё поглядим, что будет дальше. Пока всё как и должно быть. Появление интересующего его молодого человека также обошлось без неожиданностей. Странности начались, когда тот появился уже для боя, раздетым по пояс. Князь сразу вспомнил слова Вяземского о своих подозрениях относительно парня и его боевых умений со странным оружием. Раздетыми по пояс сражаются только там. Неужели граф прав? подумал он. Заметил появление нового зрителя и, удивившись, подумал: "А ты что здесь делаешь?" Он знал, что один из дуэлянтов приходится ей братом. Но, насколько он знал, княжна впервые посетила его дуэль. Хотя на щиту молодого Галицина их уже больше десятка. И это при условии, что они разрешены только с 15 лет. Но в этот момент начался поединок, и князь перевёл внимание на него. Князь вполне прилично фехтовал, ведь в молодости считался одним из лучших дуэлянтов. Поэтому сразу понял, что на этот раз Галицину попался сильный противник. А если глава внутренней службы безопасности прав, то очень сильный. И он прав. Судя по тому, как легко уходил или уклонялся от атак молодой полукровки. И даже когда Галицин показывал всё своё мастерство, он ничего не мог поделать со своим противником. Ему не хватает импровизации, решил князь. Все приёмы заучены, пусть и в совершенстве. Михаил Илларионович уже понял, что связки повторяются. Некоторая импровизация всё же присутствовала, но она была настолько незначительной, что про неё не стоило говорить. А турнир в Союзе племён просто так не выигрывают, и гладиаторов тренируют очень серьёзно. Вот только вряд ли этому молодому человеку прививали такие движения. Это точно не индийская школа. Разве что у них появился кто-то другой. Он даже не мог отнести стиль парня к какому-то из известных ему. И очень порадовался, что не только не забыл взять с собой записывающий кристалл Ну и активировал специальный артефакт. Концовка боя произошла внезапно. Рывок и первая же атака полукровки увенчалась успехом. Да ещё каким. Схватив себя между ног, княжич дико крича повалился на землю. К нему тут же кинулись целители. Так что за его здоровье можно не переживать. Как ни как, Вон де Кан целительского факультета, одна из сильнейших магесс на этом поприще. Он посмотрел на парня и отаропел. Тот медленно разрезал серпом себе ладонь, потом это же проделал со второй рукой. Заметно вздрогнул и застыл из воянием, опустив руки вниз. Это выходило за все рамки. Князь даже представить себе не мог ничего подобного. К парню подошёл декан боевого факультета и что-то сказал. Но тот даже не отреагировал. Обратил внимание, как к княжечу подбежала его сестра. и начала что-то там говорить с целителем. К полукровке же направлялась та, чью честь он защищал. Кстати, видел, что подруга пыталась ее остановить, но девушка мотнула головой и, вздернув ее, направилась дальше. «Точь в точь, как ее мать», — подумал Воронцов и осмотрелся, почувствовав присутствие кого-то. «Не правда ли очень интересное зрелище?» — услышал он справа и сзади от себя мелодичный голос. который мог принадлежать здесь только одной женщине. Ну да. На эльфов этот полог совсем не действовал. Поэтому неудивительно, что та прекрасная его рассмотрела. Да и поединок наверняка видела весь. А значит, надо спросить её мнение. Вдруг уже сделала некоторые выводы и может подсказать, что делать дальше. Согласен, ответил он. Появились ли новые мысли с учётом увиденного зрелища? К сожалению, нет. Князю показалось, что она покачала головой. Я не знаю, что вам посоветовать. А сами, как поступили бы на моём месте? Оставила бы его в покое. Пусть всё идёт своим чередом. А когда наступит время, тогда уже и действовать. Как бы не было поздно, возразил ей Вронцов и задал новый вопрос. И откуда такое решение? Женская интуиция? На этот раз князь явно различил по интонации, что сказано это с улыбкой. Вот только в ментальном плане Эльфийка было серьёзно. Он даже повернул голову, увидев серьёзность в её глазах, хотя на губах играла лёгкая улыбка. Вернулся к Арене, чтобы увидеть, как баронесса коснулась руки парня, что-то ему говоря. Тот ещё минуту стоял неподвижно, затем вздрогнул, точно так же как и ранее, пошевелился и начал отвечать баронессе. Девушка кивнула, и он направился в раздевалку. И словно по заказу, в записывающем артефакте закончился заряд накопителя. До выхода из школы князь шёл вместе с Эльфийкой, продолжая обсуждать поединок и действия полукровки после его окончания. Затем всю дорогу до своего небольшого особняка он тоже занимался анализом. И только принесённый обед вывел его из задумчивости. Прекрасно приготовленная пища подняла ему настроение. Но он так и не решил, как бы он поступил на месте главы внутренней службы безопасности. Парень и так был очень странным, а последние события эту странность только увеличили. И один из самых важных моментов то, что он общается с Цасаревной, которая к нему расположена. Это явно было заметно на арене. И чего можно ожидать от такого странного ментального мага, который никому не давал никакой клятвы? Женская интуиция. Вспомнил он слова Эльфийки. В итоге он решил, что пусть с этим делом разбирается граф. В конце концов, это его область. Уже поздно вечером, когда он собирался покинуть кабинет и идти спать, его слуга принёс запечатанный конверт, вручая со словами: "Вам послание". Принесла какая-то женщина лица, которые я не видел. Спросила меня, передав его для вас из рук в руки. Я его уже проверил на неожиданности. Князь взял обыкновенный бумажный конверт, на котором отсутствовали какие-либо надписи. С интересом повертел в руках, затем, достав ножницы, отрезал край. Вынул простой лист бумаги, на котором была написана всего одна фраза: "Только попробуйте с ним что-нибудь сделать". Прочитал он вслух. ни даты, ни подписи. Вот только князь прекрасно знал, кому принадлежит этот почерк. Российская империя. Город Новосибирск. Школа прикладной магии. На последних секундах поединка баронесса вскрикнула, поднеся зажатый в руке веер к лицу. Ей показалось, что её защитник сейчас проткнёт шпагой, но в следующий миг облегчённо вздохнула. Когда княжич закричал: Она даже не посмотрела в его сторону, осматривая раяше на предмет ранений. Всё было хорошо, но затем это больше всего напоминало какой-то ритуал, кровавый ритуал. Но девушка всё равно встала и направилась на арену. Её подруга двинулась следом и только когда поняла, что её подопечная направляется к парню, который, по её мнению, находился в непонятном, а возможно и неадекватном состоянии, тихо произнесла: «Люд, не стоит к нему приближаться. Видишь же, что с ним происходит что-то странное и непонятное. Лучше обождать». Та посмотрела на молодого человека, затем вздернула подбородок и решительно двинулась дальше. Ее подруга и охранница в одном лице направилась следом, ругаясь про себя на свою подопечную, у которой так не кстати проснулась кровь Рюриковичей. Людмила подошла к парню и всмотрелась в его лицо. на котором застыло некое напряжение. Какое-то время он оставался таким, а затем ей показалось, что губы его дёрнулись, как если бы он испытал боль. "Раиш?" баронесса под пристальным взглядом своей подруги накрыла своей ладошкой кисть парня. "Что с вами?" Но тот не отреагировал ни на её касание, ни на её голос. Ещё несколько секунд, показавшиеся девушке очень долгими, он так и простоял. Словно вот-вот должен скривиться. Девушка не знала, как ей поступить, и сделала первое, что пришло ей в голову. Самое слабое лечебное заклинание. И тут же по наитию создала каплю жизни, направив её на Раиша. И это словно придало ему сил. Выражение лица изменилось, став более спокойным. А спустя ещё несколько секунд он вздрогнул, пошевелился и открыл глаза. Раиш Как вы себя чувствуете? спросила баронесса. Хорошо, ответил он. Благодарю. Это я вас благодарю, что защитили мою честь, улыбнулась она в ответ. Простите, барышня. Он кивнул одной, затем второй. Мне необходимо идти. Когда он удалился, графиня, обведя взглядом вокруг, тихо произнесла: Князь Воронцов здесь. По пути домой девушки молчали. Но мысли их были об одном и том же человеке. Графиня пыталась понять, чего можно ожидать от этого парня, как ей действовать с ним и что предпринять, если тому вздумается причинить вред её подопечной. Она уже сталкивалась с тем, что люди частенько меняют своё мировоззрение или отношение к кому-либо в зависимости от выгоды, даже если та сиюминутная. Справиться с таким бойцом ей без магии будет крайне сложно. Но тот, к её сожалению, учился очень хорошо. Она успела убедиться, что заклинания тот запоминает очень быстро. Скоро у них начнутся практические занятия, и она посмотрит на его умение. Вот только что-то подсказывало ей, что и там, у него всё будет в порядке. Её подруга думала только о двух вещах. Во-первых, что происходило с парнем во время его странного оцепенения. Во-вторых, где она могла с ним встречаться? Ведь она снова почувствовала узнавание, но, как и в предыдущий раз, не могла вспомнить, когда и где с ним познакомилась. Впрочем, поскольку для неё это не имело значения, девушка особо на эту тему не задумывалась. Придя домой, баронесса первым делом взяла лист бумаги, перо и, написав что-то на нём, запечатала в конверте: Кать, будь добра, Передай послание князю Воронцову лично в руки, попросила она свою подругу. Хотя нет. Лучше его личному слуге. Российская империя. Город Новосибирск. Школа прикладной магии. В какой-то степени это было похоже на живой металл, но только очень отдалённо то, что накатило на меня, напоминало связь с ним. Это как общение с трёхлетним ребёнком и уже взрослым человеком со своими принципами и причудами. Пусть и выражены они в данный момент в эмоциях и желаниях. Я прекрасно помню своё единение со своим первым оружием. Может быть, сказывалось то, что я тогда был ребёнком, и контакт был неполным. Но о том, что я чувствую сейчас, не говорили мне ни папа, ни мама. В данный момент я находился в шторме эмоций и желаний. Присутствовали здесь и желание познакомиться, и сожаление, что враг не убит, и жажда следующего боя, и другие менее ощутимые. Они проходились сквозь меня, захлёстывали и отступали, чтобы вернуться новой волной. Но над всем этим преобладал зов, очень сильное чувство, требующее, чтобы я откликнулся на него и ушёл туда. Куда? Я сам не знал. Только подозревал, что исходит он от моего оружия. А вот кто там поселился, я не имел ни малейшего понятия. Хотя вполне возможно, что это было и не оружие вовсе, а нечто иное. о чём я даже не подозревал. Вторым по силе чувством было любопытство. Тот, кто засел в моих серпах или где-то в ином месте, очень хотел пообщаться со мной или увидеть или почувствовать в большей степени, чем сейчас. Я так и не смог определённо сказать, что преобладало, а может быть, всё вместе. Это всё наложилось на мою любознательность и всё то же любопытство. И я мысленно потянулся навстречу неизвестному. как это проделывал, уходя в глубины своего сознания. Ещё успел почувствовать, как по телу пробежала лёгкая дрожь. А в следующий миг очутился в вначале я не мог охарактеризовать это место. Как и свои чувства. Если кратко, то это была пустота, в которой что-то творилось. Опять же, я просто чувствовал это, но видеть или слышать не мог. По крайней мере, мне так казалось. Попробовал перейти в состояние горса, что к моему удивлению удалось очень легко. Но даже в этом случае я не мог просчитать свои действия. Банально не хватало исходных данных, отправных точек. Поэтому всё, что смог, это попытаться воздвигнуть вокруг себя барьер, наподобие ментального. И вновь мне это удалось довольно легко. Прилесно. Прозвучал ото всюду обезличенный голос. Прилесно. Когда я оглянулся вокруг, обернувшись вокруг своей оси, то передо мной висел шар. Лишь мгновением мне понадобилось, чтобы вспомнить, где я видел подобное. Шаровая молния чёрного цвета. От разряда, который я потерял сознание. Вот только диаметр этой был метра полтора. Я решил, что надо щит отодвинуть от себя и сделать плотнее. Иначе, если взорвётся шарик такого размера, то мне не поздоровится. Хотя я возводил ментальный барьер, но во мне прочно засело чувство, что в этом месте он не поможет. Решено, сделано. Я отодвинул от себя защиту ещё на 2 м, чтобы она находилась всего в шаге от шара. Замечательно, раздался женский голос. А для рождённого в пятом мире вообще великолепно. В следующий миг шар превратился сначала в контур человека, затем в девушку. Очень странную девушку. Самое правильное название Ледяная девушка. Светло-голубая, почти белая кожа, сине-голубые глаза, сверкающие синие волосы, облегающая одежда какого-то сине-фиолетового цвета. Память сразу подсказала, кто это. Твёрдое воплощение элементаля воды, немного удивлённо произнёс я, и услышал в ответ девичий смех. Сначала обезличенный голос, затем женский, теперь девичий. Подумал я и снова удивился. Девушка в мгновение ока сменила свой облик, который в данный момент больше всего походил на воплощение элементаля огня. Всё в красно-бордовых розовых цветах. Я отбросил своё удивление подальше и спросил: "Кто ты? Где я? Что за пятый мир?" Она вновь вернулась к ледяному воплощению, каким-то невероятным образом почувствовав, что мне оно больше понравилось. целую минуту разглядывала меня затем чуть скривившись ответила зачем тебе это ты же всё равно не будешь ничего помнить если сможешь вернуться что значит если ты притянул меня к себе спросила она и не давая мне сказать даже а сама же себе ответила притянул ты поместил меня сюда поместил я королева их танвейлайтов Владеющие четвертью этого мира. И обладать мной может только истинный воин. Я понял, что ничего не понимаю. Какая нафиг, как говорят некоторые простолюдины, королева? Какие их танви и лайты? Какое притянул? Какое поместил? Да мне она даже даром не нужна. Всё это и высказал ей. Отказываться от меня? прошептала она. Ты Глупое недоразумение. Она мигом пришла в ярость и бросилась на меня. По защите она рубанула рукой, от чего то исчезло. А по мне словно стукнули кувалдой. От её слов и от боли я сам пришёл в ярость, которая подгоняемая волей вышла на свободу, заполонив меня всего. Удивительное дело. Я сейчас полностью себя осознавал. За долю мгновения почувствовал, как увеличились сила, ловкость, Скорость. Способности мозга выросли чуть ли не на порядок. Даже ощутил энергию в своём теле, причём точно зная её количество. Создал огненный шар, используя плетение моего родного мира, и направил его на неё. Вот только внешний вид его оказался не таким, каким должен быть. Вместо гладкого, круглого, было нечто мохнатое, словно результат заклинания оброс огненной шерстью. Интересным был ещё тот факт, что создал я его мысленно, и всё сработало. Хотя в предыдущую попытку ничего не получилось. А вот результат от столкновения с, наверное, всё-таки девушкой был никаким. Точнее, он задержал её всего на какое-то мгновение, а потом исчез. И она, разъярённой фурией, налетела на меня. Нет, я попытался уйти с траекторией её движения и ушёл. Вот только и она свою изменила. Словно никакой инерции не существовало, и врезалась в меня. Удар удар никак не соответствовал весу этой хрупкой свиду девушки. Поэтому мы покатились по земле, при этом яростно колотя друг друга. Я, сложив кисти, словно имею длинные когти, бил её в лицо, шею, по спине или груди. Она в свою очередь проделывала то же самое. И в скорости она мне совершенно не уступала. Вот так, словно кот с кошкой, делящие территорию, мы катались по земле. Девушка, или кто она на самом деле, была сильна. Очень сильна. Она не уступала мне ни в чём. Даже превосходила немного. По крайней мере, в выносливости точно. Я начал чувствовать усталость. Невероятно, но это так. Время не прошло всего ничего, но в этом странном месте я уставал значительно быстрее. Внезапно я ощутил прилив сил, словно открылось второе дыхание, и схватка выровнялась. Сколько это продолжалось, я не мог определить, даже после того, как мы смогли оторваться друг от друга. "Что ж, первое испытание ты прошёл", довольно промурлыкала она. Ага, именно промурлыкала. Очень уж её интонация и сами слова напоминали этот звук. "Какое ещё испытание? Что за И в самом деле. Лицо довольное-довольное, словно у Тирыша, когда он получает от меня свеженькую рыбку. Хотя я не думала, что сумеешь, продолжила она, и казалось её довольство не будет конца и края. Наверное, это связано с тем, что ты полукровка двух первых раз своих богов, добавила она задумчиво. Что? вскинулся я. Что ты сказала? Мало что известно о богах моего родного мира. Только то, что некогда происходила война между ними. Кто и с кем воевал, не сохранилось никаких сведений. Зато артефактов и свидетельств очевидцев достаточно много. Правда, последние принадлежали обычным воинам, а не жрецам или высшим магам, которые могли быть в курсе происходящего. Родителей тоже интересовал этот вопрос. Но, как многие и многие другие, Никаких ответов они не нашли. А возможно, и имели некоторую информацию, но мне не сообщали. Что ты знаешь про наших богов? спросил я её. Ничего. Я же живу в этом мире. Она на людской манер пожала плечами. Любознательный, задумчиво посмотрела она на меня. Замечательно. Я отвечу тебе на один или пару вопросов. А твое любопытство заставит тебя искать ответы на другие и рано или поздно приведет тебя сюда. Ну что, задавай первый. У меня чуть было не сорвалось банальное «Где я?», но вовремя прикусил язык. Одна мысль у меня была по поводу этого. Странное ощущение моих серпов во время боя, немного напоминающее живой металл. Привязка оружия к себе, которую я повторил, следуя наитию. Первоначальный облик девушки, один в один, напоминающий чёрную шаровую молнию. Её разряд на мои серпы. Все эти события совершенно точно взаимосвязаны. Другое дело, что место это может быть как здесь, так и где-то в других местах. Здесь. Что-то мне подсказывает, что это мои серпы или что-то с ними связано. Взглянул мельком на неё. Но у девушки словно застыла маска на лице. и понять что-либо я не сумел. Необходим такой вопрос, чтобы ответ на него был не да или нет, а развернутый, словно она отвечает на экзамене. Точно, экзамен. Как там, любят спрашивать преподавателя. Расскажи все, что знаешь об их танвейлайтах. Я уж думала, не догадаешься. Вопрос требует от меня дать много знаний. Поэтому отвечу только на один. и снова довольство просто изливалось из девушки. Это уже была не только рыбка, а большой бидон сметаны. «Ха! Мы первая раса, которая появляется в нити миров порядка, образующихся из точки возрождения, находящейся в первозданном хаосе!» С усмешкой произнесла она, глядя на меня. «Рождаемся на границе, в прослойке, защищающей миры от хаоса. Поэтому имеем тесную связь с ним». Почему именно там неизвестно. Но это как-то связано с нашей способностью чувствовать его. Рождаемся двумя путями: под влиянием хаоса и чем-то напоминающим ваше размножение. В первом случае получается свободные Ихтонвилайт. Во втором уже принадлежащие королеве. Живём миллионы ваших лет, очень медленно взрослеем. По вашему тоже миллион лет. Питаемся рассеянной энергией ваших миров. и только ею. Отобрать у кого-то не в состоянии. Поэтому у нас идёт постоянная борьба за сферы влияния. Влиять напрямую на происходящее в ваших мирах мы не можем. Появляться по собственной воле в ваших мирах мы не можем. Только случайно или если какой-то маг сумеет кого-то поймать. Маги могут ловить только детей. Взрослых крайне редко. А меня так вообще никто бы не сумел. Второй путь попасть в ваш мир это во время сильных электрических возмущений. Ребёнку достаточно находиться рядом, чтобы его выбросило туда. Взрослому иктонви лайту необходимо, чтобы разряд молнии или пик бури ударил именно в него. Как меня сюда перенесло, не понимаю, так как в вашем мире не могла образоваться молния настолько насыщенная энергией, чтобы вырвать меня. Но я безумно рада этому. Просто счастлива. Ведь за время пребывания здесь я столько энергии накоплю, что смогу стать единоличной королевой мира, даже если буду брать только рассеянно. Но ты ведь подаришь мне кровь своих врагов. Сегодня уже подарил немного. И она снова довольно заулыбалась. Затем подошла и резко, я даже не успел среагировать, несмотря на то, что до сих пор находился в состоянии горса, обняла, плотно прижавшись ко мне. И тут же отскочила. Но имей в виду, её настроение внезапно изменилось на противоположное. Словно и в самом деле она частица непостоянного хаоса. Обладать мной может только истинный воин. Эту фразу она прошипела, словно змея. И даже взгляд стал какой-то смесью льда и взгляда кобры. И тут же снова настроение сменилось. И девушка спокойным тоном продолжила ответ. Поэтому мы любим, когда нас выдергивают к вам. Жаль только, что таких мастеров рождает очень мало. Но ты стремись к вершине. Стремись, стремись. Под ее затухающий голос я полностью уверился, что сейчас нахожусь со знанием в своем оружии. Точнее, слился с ним воедино. Получается, что живой металл – это не что иное, как металл, где обитает их танвий лайт. причём их ребёнок. Поэтому и чувствуется как бы псевдоразум, поскольку он ещё не научился выражать свои мысли и желания более конкретно. А с учётом скорости их взросления становится понятно, что никаких жизней демонов, колварии или людей не хватит, чтобы дождаться хотя бы возраста десятилетнего ребёнка. И со слов девушки становится понятно, почему мастера, умеющие ковать такие вещи, ценились крайне высоко. Но этот её ответ родил у меня ещё больше вопросов. Что такое нить порядка? Что такое точка возрождения? Что представляет собой первозданный хаос? Как она определила моё происхождение? Почему пятый мир? Каков номер этого мира? Что означают номера? Что она понимает под истинным воином? А ещё мне показалось, что это Ихтанви Лайт знает правду о происхождении миров и жизни. А это вопрос, на который все ищут ответ, но найти не могут. А теперь уходи. Послышался её тихий голос. И помни, только истинный. Придя в себя, я пытался поймать за хвост улетающие мысли, какие-то образы, воспоминания, но те, не замечая моих потуг, растворились без остатка. И только чувство, что моё оружие особенное, осталось со мной. Но это я и так знал, учитывая, что ковал его настоящий мастер. Иногда даже ощущения становились немного похожими на те, что я испытывал в детстве. Ещё вроде бы как чувство, что надо стать сильнее. Ну, это я и так всегда хотел. Тем более, что Жулькена тоже говорила об этом. "Раиш, как вы себя чувствуете?" спросил барон Эс Саморозов. Мне одного мига было достаточно, чтобы понять, что переживания у нее искренне. Хорошая, в общем-то, девушка. И именно в такие моменты у меня и возникает впечатление, что знаком с ней. Задумываться опять не стал. Если память сразу не подсказала, то это, вероятнее всего, было поверхностное знакомство той поры, когда я некоторое время находился в Екатеринбурге. Может быть, где-то там ее видел. Поэтому в памяти отложилось. Но поскольку это не важно для меня, то в самых глубинах. Конечно, можно погрузиться и попытаться вспомнить. Но я не вижу никакого смысла. Хотя не скрою, приятно встретить среди людей хорошего человека. Мысли пролетели быстро, а девушка ждала ответа. Хорошо, ответил ей. Благодарю. Это я вас благодарю, что защитили мою честь. Её губы тронула улыбка. Простите, барышня, Мне необходимо идти. Поспешил проститься в основном для того, чтобы обдумать произошедшее со мной. Что-то мне не давало покоя. Помню, как меня накрыло с головой, и я полетел куда-то, а потом сразу вынырнул. Но ведь прошло некоторое время, поскольку баронессы перед моим нырком рядом со мной не было. А когда очнулся, то она уже выжидательно смотрела на меня. То есть получается, что часть времени я не помню совсем. Пока одевался, обдумывал этот момент. Но в конце концов решил, что это последствие моего единения с оружием и моего идеального танца смерти, на который потрачено много сил. Направляясь домой, решил, что со следующего дня пойду искать себе работу. Всё равно, выйти на второй уровень Горса, как я хотел ранее, не удаётся. Понедельник прошёл странно. Это самое правильное слово, характеризующее отношение ко мне. Имею в виду сокурсников. Почти все девушки меня сторонились. Если мы встречались где-либо. Не могу сказать про факультет природной магии, так как сегодня весь день был посвящён боевой. Но на улице, при виде меня, они отворачивались или вообще отходили в сторону. Если раньше просто не замечали, то сейчас поступали именно так. Причину я не понял и не хотел знать. Так как и тогда меня это не задевало, и сейчас. Вот для меня это и выглядело странно. А вот сообщество парней разделилось. Часть начала глядеть с ненавистью, часть с одобрением. Но ни те, ни другие не пытались со мной завести разговор. Если с первыми всё понятно, то вторых я не понимал. Но это, наверное, издержки психологии людей. На занятия их нам сообщили, что через месяц у нас начнётся практика на полигоне. где мы будем в плетение добавлять энергию. Для меня это тоже было странным, поскольку я самостоятельно уже создавал плетение, наполняя их энергией, поэтому совсем не понимал такой перестраховки. После занятия я двинулся искать себе работу. Не мудрствуя лукаво, решил вначале поискать работу официанта, а потом уже хоть что-нибудь, если не найду такой. Несмотря на то, что питейных заведений было достаточно, нигде работники не требовались. Обошел я, конечно, не все, но тенденция настораживала. Хотя город крупный, так что наверняка что-нибудь да найду. На следующий день у нас только первое занятие было по боевой магии, да и то лекция. А все остальное учебное время занимала природная магия. Войдя в аудиторию, я заметил, что прекрасная половина, как здесь частенько называли девушек и женщин, демонстративно отвернулась. И едва сдержался, чтобы не рассмеяться. Всё, теперь буду специально ходить по школе перед девушками, решил я. Но тут появилась баронесса Морозова со своей подругой. Окинув помещение взглядом, она решительно направилась ко мне, сев рядом со мной. Графиня выбрала следующее место. "Раеш", первой начала разговор моя соседка. "Вас не напрягает такое отношение?" И она обвела взглядом остальных девушек. Напрягает? удивился я. Несколько. Даже решил чаще ходить рядом с их компанией, чтобы они привыкли ко мне, добавил я на полном серьёзе. Рассмеялись обе девушки, но сказать ничего не успели, так как началось занятие. И сегодня нам наконец-то показали первое заклинание из раздела изменения живых форм. Называлось оно лёгкое восстановление. и предназначалось для растений, имеющих дефекты, то есть для исправления этих самых дефектов. Несмотря на название, само по себе оно было довольно сложным, хотя я всё равно запомнил его легко. На всякий случай зарисовал в тетрадь. Сам задумался о том, идти сегодня на поиски работы или нет, ведь занятия заканчиваются поздно. Моя соседка несколько раз косилась на меня. Затем всё же спросила: Раеш, вы уже зарисовали его? Да, оно же лёгкое, на автомате ответил я, думая, что всё же стоит сделать небольшой крюк и пройти по одной улице. Почувствовал сильное внимание к себе и повернул голову. Обе девушки как-то странно покачали головами и продолжили рассматривать рисунок заклинаний учителя, зарисовывая его в тетрадь. Арашхилса, раздался голос преподавателя. Вы, так понимаю, уже все выучили? Что ж, пройдите к кафедре и изобразите нам то, что изучили. Под смешки подошел к магу-учителю. И по памяти нарисовал плетение. Мне даже не было необходимости создавать ментальный аналог. Смешки стихли. От учителя долетело до моего слуха нечто среднее между кряхтением и хмыком. Он махнул рукой, чтобы я садился на место и продолжил занятия. Больше в школе ничего интересного не произошло, если не считать того, что обе девушки так и сидели рядом со мной, и удивленные взгляды остальных учеников. После окончания занятия я, сославшись на дела, покинул их, хотя баронесса, как я понял, была бы не прочь продолжить разговор. Ее подруга была чем-то немного недовольна, то ли общением со мной, то ли чем-то другим. По пути домой зашел в два пятийных заведения, Но ни в одном, ни в другом официанты не требовались. Я уже начал задумываться о поисках другой работы или какого-нибудь способа добычи денег. Хотя вариантов тут немного, так как учёба связывала крепче любого шнура. Решил сократить путь по переулку, но не прошёл и 10 шагов, как почувствовал зади сильнейшее внимание к себе. Более того, оно достаточно быстро приближалось. И когда я отчётливо ощутил предвкушение, сделал шаг влево и развернулся, готовый в любой момент обнажить оружие.